основателя и руководителя Ford Motors, одной из крупнейших в мире корпораций автомобильной промышленности, и Иосифа Виссарионовича Сталина, политика, социолога и экономиста, чьи миропонимание и воля воплотились в создании и расцвете Союза Советских Социалистических Республик, сверхдержавы номер 2 XX века, государства-суперконцерна. Вопреки тому, что можно предположить на основании всего, чему учили в школе о борьбе капитализма и социализма. Воззрение на нормальную жизнь общества этих двух людей по существу едины. Разница только в том, что Форд преимущественно сосредотачивается на уровне микроэкономики и отношениях людей как сотрудников одного предприятия, избегая рассмотрения вопросов организации макроэкономики и строительства институтов государственности. А Сталин сосредотачивается на проблемах развития политэкономии как науки, преображения культуры и организации макроэкономики как государства суперконцерна предоставляя вопросы микроэкономики свободному творчеству самого общества. Так они по существу дополняют друг друга, открывая тем самым дорогу к единению народов России и Америки, а также и остального мира в общей всем им культуре, выражающей нравственность и этику добросовестного труженика. Однако современники и потомки не пожелали понять обоих. Из-за этого нежелания понимать мир заплатил Второй мировой войной XX века, последовавшей за нею холодной войной между НАТО и СССР, а также и ныне протекающей уродливой глобализацией. Хотя в настоящей работе по мере необходимости приводится подчас обширные выдержки из выступлений в печати Форда и Сталина, однако это только выдержки. Их наследие необходимо изучать не по выдержкам, а по их работам, чтобы иметь целостно связное представление о том, кто из них в чем именно был прав, а в чем ошибся. Если же понять, развить и воплотить в жизнь наследие Форда и Сталина, то историческая перспектива всех народов облетет новое, лучшее качество.